Он вдруг приподнялся и пересел к самому окну. «Извините меня», — проговорил он, и, устремив глаза в окно, молча просидел так минуты три. Потом он тяжело вздохнул и опять сел против меня. Лицо его стало совсем другое. Глаза жалкие, и какая-то странная почти улыбка морщила его губы. «Я...» Устал немножко, но я расскажу. Еще времени много, не расцветало еще. дас. с Начал он опять, закурив папиросу. Она пополнялась с тех пор, как перестала рожать. И болезнь эта, страдание вечно о детях, стала проходить. Не то, что проходить, но она как будто очнулась от пьянства. Опомнилась И увидала, что есть целый мир Божий с его радостями, про который она забыла, но в котором она жить не умела. Мир Божий, которого она совсем не понимала. Как бы не пропустить, уйдет время, не воротишь. Так мне представляется, что она думала или скорее чувствовала. Да и нельзя ей было думать и чувствовать иначе. Ее воспитали в том, что есть в мире только одно достойное внимание — Любовь. Она вышла замуж, получила кое-что из этой любви, но не только далеко не то, что обещалось, что ожидалось, но и много разочарований, страданий и тут же неожиданную муку детей. Мука эта истомила ее, и вот благодаря услужливым докторам она узнала, что можно обойтись и без детей». Она обрадовалась, испытала это и ожила опять для одного того, что она знала, для любви. Но любовь с огаженным и ревностью и всякой злостью мужем была уже не то. Ей стала представляться какая-то другая, чистенькая, новенькая любовь. По крайней мере, я так думал про неё, И вот она стала оглядываться, как будто ожидая чего-то. Я видел это и не мог не тревожиться. Сплошь до да рядом стало случаться то, что она, как и всегда, разговаривая со мной через посредство других, то есть говоря с посторонними, но обращая речь ко мне, выражала смело, совсем не думая о том, что она час тому назад говорила противоположное. Говорила полусерьезно, что материнская забота — это обман, что не стоит того отдавать свою жизнь детям, когда есть молодость и можно наслаждаться жизнью. Она занималась детьми меньше, не с таким отчаянием, как прежде, но больше и больше занималась собой, своей наружностью, хотя она и скрывала это и своими удовольствиями, и даже усовершенствованием себя. Она опять с увлечением взялась за фортепиано, которое прежде было совершенно брошено. С этого всё и началось. Он опять повернулся к окну, устало смотревшими глазами, но тотчас же опять, видимо, сделав над собой усилие, продолжал. «Да-с, явился этот человек». Он замялся и раза два произвел носом свои особенные звуки. Я видел, что ему мучительно было называть этого человека, вспоминать, говорить о нём но он сделал усилие и, как будто порвав то препятствие, которое мешало ему, решительно продолжал. Дрянной был человечек. На мои глаза, на мою оценку. И не потому, какое он значение получил в моей жизни, а потому, что он действительно был такой. Впрочем, то, что он был плох, служило только доказательством того, как невменяема была она. Не он, так другой. Это должно было быть. Он опять замолчал.